Глава 27. Зимой это место абсолютно оторвано от всего мира, только телефонная и радиосвязь. Поэтому, когда начинается судоходство и приходит первый пароход, а пароходы там шли по Волге и по Каме изумительные. Белые, многие дореволюционные, красавцы. Их еще как-то поддерживали». Это такое веселое, радостное и жизнеутверждающее событие, что все набережные Челны и Старый Млад выкатывают на пристань встречать. Это основное событие года, первый пароход. И вот, кроме счастья, ликования, что он пришел, что какие-то люди там стоят и что где-то есть жизнь, которая проходит мимо нас, но задевая и нас... Я вдруг увидела на верхней палубе знакомое лицо. Я увидела девочку, которую звали Ася Гольдина, и которая была подружкой Марка Бершацкого. Я, как безумная, закричала «Ася!», стала махать, боялась, что не увидит. Она увидела, узнала, замахала в ответ. На пароходы не пускали, потому что там был буфет, в котором что-то можно купить. Но я умолила, проскользнула к ней. И она схватила свой чемоданчик и сошла. И, конечно, это было немыслимое счастье — в таком затерянном месте вдруг увидеть родного человека. Она мне рассказала, что Марк и Женя погибли в первых боях Отечественной войны. Томик Пастернака с надписью «Все, что у меня от Жени осталось». Но образ его прошел через всю мою жизнь, и я о нем никогда не забывала. Он как-то присутствовал в моей жизни всегда. Женя, мой младший сын, назван в его честь, и Павлик был бы Женей. Но Сима очень хотел назвать первого сына в честь своего деда. И когда Павлик родился в день Петра и Павла, я решила, что сама судьба распорядилась, как его назвать, и он стал Павликом, второй, естественно, стал Женей». Ася договорилась в военкомате в Москве, что поедет в часть Марка. Она хочет там быть медсестрой. И вот теперь плыла навестить своих родителей, которые жили выше по Каме, в Бондюге, чтобы с ними проститься. Потом я к ней поехала на несколько дней, отпросившись в своей газете, и она уехала. Ася действительно стала медсестрой в части, где погибли Марк и Женя, они были вместе и провоевала до конца войны. Второе событие весны — появление другого, знакомого мне человека, а именно Маргариты Алигер, поэтессы, годы жизни, 1915-1992. Оказалось, ее старшая дочка Таня с бабушкой и ее матерью тоже жили в набережных Челнах. Мы были немножко знакомы, Рита приехала их проведать. И я, здесь мой авантюристический нрав сказался, твердо решила, что уеду с ней. В Москву. Не на совсем, а ненадолго. Но была настолько слабодушна и труслива, что не посмела сказать маме. И сказала, «Мама, я поеду с Маргаритой до Чистополя, где писательская организация. Может, мы сумеем перевестись куда-нибудь. В общем...» «Попробуем как-то улучшить нашу жизнь. Отпусти меня на неделю». И мама согласилась. И это, конечно, грех большой на моей душе, но я как-то не могла поступить иначе. На самом деле я твердо знала, что еду в Москву. Чтобы ехать, нужны были пропуска. Но ну, на проходе столько палуб и кают, что мне легко удалось уклониться от проверок». Потом на вокзале в Казани Рита каким-то образом купила мне билет, и мы сели в поезд. Билет у меня был, но не было пропуска. Рита сама волновалась. Настолько, что я даже сказала, «Может, хочешь, чтобы я с тобой не ехала вместе? Может, я поеду в другом вагоне?» «Нет-нет», — сказала она, — «едем вместе. Может, я тебе чем-то смогу помочь». Мы не спали ни день, ни ночь. Два раза проверяли пропуска во время пути. Оба раза я запиралась в уборной, стучали, надоедало стучать, уходили. Я, конечно, до самой Москвы не доехала. До Москвы мне нельзя было доезжать, но это я знала. Надо было сойти на какой-нибудь дачной станции и потом на пригородном поезде доехать. И я все это более или менее благополучно проделала. И оказалась в Москве, и уже из Москвы послала маме телеграмму. Мне было очень стыдно, что я так обманула ее, но вместе с тем я подумала, что какие-то вещи еще привезу, нам будет на что жить. Пришла в свою квартиру и с ужасом увидела, что в ней живут, в каждой из трех комнат, потому что разбомбили где-то дома, переселяли людей. Но я догадалась пойти в дом управления и сказать, что вернулась совсем. А Юрка Кнабе, бывший тогда в Москве, дал мне бутылку водки, чтобы я вручила дому праву. И тут не спросил у меня пропуска, хотя обязан был бы спросить. И одну комнату освободили мне. Тут я обнаружила, что ничего нет, все раскрадено, вещей вообще никаких нет. И больше всего мне было жалко, что украли акварель. «Волошина» которую Мария Степановна когда-то подарила маме в Коктебеле. Она висела у нас на стене, ее тоже унесли. Хотя жили там такие люди, которым она явно была ни к чему. Мне показалось, что Москва живет неплохо. Ну, было затемнение, были воздушные тревоги, все это было. Но по сравнению с набережными Челнами люди все-таки встречались, разговаривали друг с другом. Я попала в знакомый круг. Виделась каждый день с Леонидом Ефимовичем в доме общих знакомых. И уезжать в Челны, как это не стыдно, мне совершенно не хотелось. Хотя я понимала, что должна уехать и что в конце концов уеду, но это дело оттягивало. Я подумала недавно, впервые, «Как легко забывается все! Как бы это передать?» Я как бы забыла о набережных Челнах и даже о маме. Не то что забыла, но эмоционально забыла. Полностью окунулась в московскую какую-то человеческую жизнь. А тем временем стало ясно, что война не только не кончается, а углубляется, усиливается. Весной в первые летние месяцы, после того, как наши войска в последний момент предотвратили взятие Москвы, казалось, самое худшее позади — Но в августе 42-го немцы снова двинулись к Волге и отрезали хлебные районы от остальной страны. В последних числах августа я уехала. Немножко мне надавали с собой люди каких-то вещей, чтобы менять. Сложила все в огромное оцинкованное корыто. Был такой важный предмет в нашей жизни — В них и стирали и мылись. В каждой коммуналке и в коридоре висел под потолком десяток этих корыт. Ну вот, можно было с ними путешествовать. Приехала в набережные Челны и увидела маму в таком отчаянии, в такой заброшенности, в такой потере веры, что я вернусь, что я пережила жуткий мучительный стыд. Это из каких-то болевых точек моей жизни. Вот когда я сказала «как легко забывается», я хотела именно это передать, что человек, выпрыгнув из чего-то очень плохого, как будто все это отбрасывает. Какая-то есть в человеке защитная приспособляемость. Это тоже было для меня новым жизненным опытом. Мне казалось, поскольку я сама не ощущаю эту разлуку, как что-то тяжелое, значит и на самом деле ничего не страшно. А оказывается... Мы не отдаем себе отчета, какую боль можем причинить другому человеку своими поступками».